«У нас все смирно» из письма Константина Павловича о 29 августа, 10 сентября 1830 года. «Слава Богу, у нас все смирно, и скажу надежно к воздержанию порядка. Речи нет ни о чем. По всем сведениям, и все старое по-старому, и вновь ничего». В войске дух хорош и генерально насмехающийся над легкомыслием и ветреностью французов со товарищами. Примечание цитируется по Карнович Цесаревич Константин Павлович, страница 533. Конец примечания: Сколькими упреками, явными и тайными, резкими и корректными, был осыпан впоследствии Константин Палч за свою слепоту. Он как будто ничего не желал знать о кровавых замыслах, повторяя, как заведенный из письма в письмо, «У нас все тихо и покойно», точно заговаривая действительность, пронизанную ощущением скорой и неизбежной бури. Члены патриотического общества, прореженного, но не разгромленного Сеймовым судом, продолжали собираться, обсуждали будущее восстание и возможность придания ему легальной формы, однако не предпринимали и не планировали никаких серьезных действий. Намного решительнее был настроен тайный союз, возникший в варшавской школе под Харунжих. Школа располагалась неподалеку от Бельведера. Один из ее инструкторов, подпоручик Петр Высоцкий, Уговорил нескольких учеников образовать тайный военный союз для защиты Конституции. Крайне малочисленный поначалу Союз подхорунжих образовался в декабре 1828 года, но со временем число его членов возрастало. Горячие молодые головы были готовы на все. В январе 1829 года в организацию вошел один из руководителей будущего восстания Маврикий Махнацкий. В итоге именно тайный союз Высоцкого оказался в центре мятежа. В начале августа 1830 года Варшаву пришла весть об июльской французской революции, а затем и смене французского правительства. Союз подхорунжих и другие тайные общества оживились невероятно. Очертания восстания прорисовывались все яснее. Ветренность французов со товарищами – вопреки заверениям Константина, стало руководством к действию. На варшавских улицах прошло несколько демонстраций. Вновь замелькали листовки, призывающие поляков к борьбе за независимость. На решетке Бельведерского дворца появилась издевательская надпись о том, что дом этот скоро будет сдан в аренду. Штат тайной полиции был удвоен, доносы текли рекой. Однако аресты и допросы вновь не обнаружили ничего опасного для русского правительства. Точнее, Константин этой опасности не желал увидеть. Даже когда Высоцкий и один из главных его помощников, Урбанской, стоявшие у руля будущего восстания, были арестованы по доносу, их вскоре освободили. Примечание. Смит. История польского восстания и войн – 1830 и 1831 годов. Том 1, страница 118. Конец примечания. Цесаревич не считал возможным множить число заключенных. Напротив, он пытался смягчить варшавское общество. В конце августа 1830 года была даже отменена цензура на информацию о событиях, происходящих за границей. И в варшавских газетах появились сообщения о революциях в европейских странах. Это не только не смягчило поляков, но еще сильнее воспламеняло их мечты о собственной революции. Примечание. Пиенкос. Страница 103. Конец примечания. После известия о событиях во Франции в союз под Харунжих вошли еще 70 офицеров варшавского гарнизона. Примечание. Ашкеназии, Царство польское, страница 165. Конец примечания. Тем временем император Николай Павлович разработал план военной кампании против Франции. Он предполагал свергнуть Людовика Филиппа, который, по его мнению, незаконно занял место отрекшегося от престола Карла X. Российский государь намеревался вернуть престол Бурбонам, взяв союзники Пруссию, а в качестве основной силы в войне с французами использовать польскую армию. Константин Палч, вновь, как когда-то Александра, отговаривал Николая от войны. Однако, если прежде им руководило опасение проиграть могущественному Наполеону, то теперь в его словах звучали умудренность и спокойствие старого воина, трезво оценивающего положение дел в Европе. «Я сильно сомневаюсь», – замечал цесаревич в письме Николаю от 13-25 августа 1830 года. чтобы в случае, если бы произошел вторичный европейский крестовый поход против Франции, подобно случившемуся в 1813, 1814 и 1815 годах, мы встретили то же рвение и то же одушевление к правому делу. С тех пор, сколько осталось обещаний, неисполненных, или же обойденных, и сколько попранных интересов. Тогда, чтобы сокрушить тиранию Бонапарта, тяготевшую над континентом, повсюду пользовались содействием народных масс и не предвидели, что рано или поздно то же оружие могут повернуть против нас самих. Примечание. Шильдер, император Николай I. Книга вторая, страницы 280-281, конец примечания. Далее, цесаревич заверял императора, что в Польше царит спокойствие, и поляки готовы продемонстрировать свою верность русскому престолу в любой момент. Николай желал поступить по-своему. и назначил главнокомандующим русско-польской армией увенчанного лаврами победы над Турцией фельдмаршала Ивана Ивановича Дибича. В конце сентября Дибич отправился в Берлин с тем, чтобы убедить прусского короля Фридриха Вильгельма III вступить в войну. Однако Пруссия, вслед за Англией и Австрией, признала Людовика Филиппа французским королем, совершенно отрезав Николаю путь к войне. Сквозь зубы он согласился не разрывать с Францией отношения. В эти неспокойные дни в Москве началась эпидемия холеры, болезни тогда почти неизвестной в России. Меры, которые следовало принять, плохо представляли себе даже медики, В простонародье же поползли слухи о злоумышленниках, наславших мор. Население было близко к панике. Николай Палч отправился в Москву для поддержания духа москвичей и едва не заболел сам, но отделался лихорадкой. Здесь же, в Москве, 5 октября, государь получил от короля Нидерландов Вильгельма I Просьбу о военной помощи. 25 августа в Брюсселе вспыхнула революция, и просьба Вильгельма послужила предлогом к развязыванию войны не столько против революционеров в Бельгии, сколько против Франции. Дибич снова отправился в Берлин с тем, чтобы теперь, с учетом изменившихся обстоятельств, все же договориться с Пруссией о совместных действиях. По окончании переговоров он был должен поехать из Берлина в Варшаву и возглавить польскую армию. Константин руководить им же воспитанной армией не желал. Он по-прежнему находил войну с Францией ненужной, считая, что война только объединит все враждующие партии и усилит позиции французов. Слухи о готовящемся походе с участием польской армии всерьез встревожили польских патриотов. Без армии революция невозможна. К тому же, едва в царство польское явятся русские войска, идущие походом в Бельгию, перевес окажется на русской стороне. В Варшаве перешептывались о том, что русская армия шагает сюда вовсе не для подавления революции в Бельгии, а для того, чтобы усмирить бурление в Польше и задавить национальное чувство. Следовательно, восстание должно быть начато немедленно на собрании, состоявшемся 9 -го, 21 -го ноября на квартире у Иоахима Лелевеля. того самого бывшего профессора истории Виленского университета, одного из лидеров польских патриотов, мятежники назначили крайний срок революции. 17 29 ноября 1830 года. Воздух дрожал от всеобщего напряжения и предчувствия необычайных событий. На зданиях расклеивали прокламации, Все чаще на улицах звучали революционные песни. В кабаках польские солдаты и офицеры задирали русских, навязывая им ссоры и драки. Во всем царстве польском, кажется, только цесаревич сохранял беспечность. Временами он все же проверял ночью городские караулы, устраивал в русских частях учебные тревоги. Переезжал ночевать из Бельведерского в Брюлевский дворец, в Лазенки, иногда и казармы русских войск. Но, похоже, и сам до конца не верил в необходимость всей этой суеты. Примечание. Смотрите, Каштанова. Великий князь Константин Палыч. Страница 232. Конец примечания. Константина не убедила даже покушение на него самого, по счастью, сорвавшееся. Покушение было назначено на 18 30 октября. Заговорщики предполагали собраться на Саксонской площади, напасть на цесаревича и русских генералов во время развода, всех их уничтожить, после чего провозгласить независимость Польши. отправиться в русские казармы и быстренько подавить сопротивление, чем и довершить этот изящный и легкий переворот. Но в тот самый день, на который было назначено убийство, Константин не явился на развод. Был ли он предупрежден? Кажется, нет. Заговор почти сразу был раскрыт. Но ничему Константина не научил. Возможно, он и его принял за происки недоброжелателей. Слишком много цесаревич слышал за свою 50-летнюю жизнь нелепых слухов и о себе, и об отце, и о матери императрицы и царственных братьях, и уже устал прислушиваться к этому постоянному гулу, устал различать в воспаленном бреду толпы голос жизненной правды. Он по-прежнему разъезжал по городу в легкой бричке без охраны, рвал анонимные письма, предупреждавшие его о близкой опасности, не усиливал караул даже в Бельведерском дворце, которое охраняли два-три инвалида с тисаками в качестве главного оружия. Словом, являл любимому народу вполне младенческое доверие, которое, однако, давно никого не трогала. Тайная полиция выяснила точную дату восстания и сообщила ее Цесаревичу. Восстание было назначено на 16-28 ноября. На этот раз Константин Павлович полиции все же поверил, и в ночь на 16 ноября все польские караулы были заменены русскими. Заговорщики благоразумно отложили восстание, решив выждать хотя бы сутки. Ни дня больше им ждать не пришлось. Увидев, что мятежа не случилось, Константин только посмеялся над общими страхами, и на следующее же утро, после предполагаемого восстания, в караулах снова стояли поляки. Правда, ночью по городу ходили также и русские караулы. Но что могли бы они сделать с разбушевавшейся чернью? В случае тревоги русским войскам было приказано собраться у Бельведерского дворца. Этими мерами безопасности Константин и ограничился. Напрашивается вопрос. Неужели наш герой был таким уж неисправимым идиотом? Как иначе объяснить его поразительную беспечность? Дальнейшее событие. и отношения к ним цесаревича совершенно разъясняют это.